Хотя в городе время от времени постреливали, ночевка прошла более или менее спокойно. Едва только сели завтракать, благо было чем полакмиться, как появилась басая Унда, только что вернувшаяся из Лимпопо. По ее словам, отряд арабов уже подошел к реке и ожидает только сигналу к началу переправы. Численность воинов она назвать не могла. Счетом в саванне владели исключительно мужчины, обязанные охранять стада. Женщинам, ведущим скудное домашнее хозяйство, для любых математических операций вполне хватало пальцев на обеих руках. Зяблик указал на самодельной карте будущее место дислокации арапов. Теперь лесной массив, занимавший центральную часть отчины и, скорее всего, служивший укрытием для агелов, оказался как бы в клещах. При условии успешного взаимодействия всех союзных армий и наличии точных разведданных, враг был практически обречен. Впервые за последнее время появилась реальная возможность покончить с заразой каинизма. На сей раз Цыпв и Лилечка добирались до границы с комфортом. Зяблик, скрипя сердце, выделил в их распоряжении параконную бричку, первым владельцем которой еще при жизни был главный затехник сельхозуправления, а последним – начпрод Плешаковской администрации, кормивший своих битюгов отборным зерном, в то время как люди на улицах падали в голодные обмороки речку сопровождали верховые охранники. Кучером оказался рыжий губастый паренек, явный выходец из свинопасых сиволапых. Был он молчалив и застенчив, но дело свое знал. внутом лошадей зря не мучил, но и поблажек не давал, заставляя все время идти ровной размашистой рысью. Сидевшая рядом с ним на козлах Унда сначала только косилась на молодого кучера, а потом с наивной бесцеремонностью дикарки стала вызывать его на откровенность. «Как зовут?» – спросила она первым делом. «Кирилл!» – буркнул парень, вперив взор в лошадиной крупы. «Кир!» – попыталась произнести Унда. «Плохое имя. Язык сломаешь. Ты его лучше Кири называй!» – посоветовала Лиличка. «Киря лучше!» «Киря, у тебя жена есть?» «Нет!» Кирилл стал нервно нахлёстывать лошадей. «Почему?» — продолжал свой допрос бесцеремонно и унда. «Женилка не выросла», — попробовал отшутиться кучер. «Что такое женилка? Молодая жена?» «Почти», — смутился он. «Давай я твоей женилкой буду. Я уже выросла, не веришь? Вот, посмотри». Оттянув лифт сарафана, она продемонстрировала свою грудь, надива высокую и упругую. У бедного Кирилла даже уши покраснели. скакавшие сзади всадники, заржали, а Лилечка строго сказала. «Унда, веди себя прилично. Почему?» – искренне удивилась девушка. «Что я плохого сделала?» «Тебе хорошо самой. У тебя муж есть, а у меня...» Она задумалась и стала загибать пальцы на левой руке. «А у меня уже четыре дня уже не было. Зачем мне мешаешь? Если у вас такой злой закон, я лучше домой вернусь». Унда обиженно умолкла, но к Кириллу придвинулась еще ближе. Один из всадников подъехал к Бричке и, явно стараясь уязвить молодого кучера, стал рассказывать о том, как однажды ему довелось справлять вместе с Арапами малую нужду. Нужда была хоть и малая, но справлялась она средствами столь впечатляющего размера, что уроженец Очины впервые пожалел о том, что не принадлежит к негройдной расе. Умда погладил Кирилла по соломенным лохмам и авторитетно заявила. «Большой или маленький – никакой разницы. Уметь надо, стараться надо». За такой интересной беседой они и не заметили, как добрались до реки, Равнины лимпопо были пустынны, только у самого горизонта передвигались стада антилоп и зебр. С той стороны дул сухой неприятный ветер, от которого першило в носу. «Матушка-заступница!» – воскликнул другой всадник, до сих пор молчавший. «А крокодилов-то сколько!» «Действительно, река напоминала сейчас затон, заполненный приготовленными для сплава бревнами». Рептилии пребывали в глубокой прострации, из которой их не могли вывести даже камни, прицельно полетевшие из берега. «Где же войны?» – спросил Цыпф, внимательно осматривая местность. «Не знаю». Удивленно не меньше его, Онда спрыгнул с козел. «Здесь были? Вот я знак делала». Она указала на березу со свежим затесом на стволе. «А как они собирались переправляться на этот берег?» «Я на лодке плыла. Со мною еще двое было. Здесь оставались. Плоты вязать». От волнения речи девушки начала путаться. Лодка, примитивнейшая долблёнка долбленка, нос и корма которой почти ничем не отличались друг от друга, оказалась на том самом месте, где ее оставила Унда. На дне валялось деревянное весло, больше похоже на лопату, ковш для вычерпывания воды и гарпун, предназначенный для обороны от крокодилов. По соседству в зарослях ивняка нашлись и бревна, натасканные из ближайшего леска. Способ их заготовки, кто сейчас рубит лес топором, свидетельствовал о том, что здесь поработали парни с того берега. Однако никаких других следов их пребывания поблизости не обнаружилось. «Йоханый бабай!» – сказала Унда в растерянности. Кстати, это было любимое выражение Анны Петровны Тихоновой. Затем она оттолкнула долбленку от берега, вскочила в нее и стала быстро-быстро грести к противоположному берегу. удирает дрючка черная!» – заорал охранник, хватаясь за брез торчавший у него за поясом. «Спокойно!» – остановил его цыпв. «Только без эксцессов!» При слове «эксцесс» охранник вздрогнул и торопливо спрятал руки за спину. Унда буквально пробиралась сквозь стадо разомлевших крокодилов, заполнивших реку не менее плотно, чем сардин и консервную банку. Редкий из них отвечал на столь наглое вторжение взмахом хвоста или лязгом челюстей. Выбравшись на противоположный берег, Унда принялась рыскать во все стороны, словно легавая собака, отыскивающая след дичи. Было видно, как время от времени она низко наклоняется и начинает руками разгребать землю, поднимая при этом облако пыли. Лиличка пробовала звать ее, но Унда не откликалась. Так прошло примерно полчаса. Не обнаружив ничего вселяющего надежду, а это ясно было видно по ее понурому виду, девушка вернулась к лодке. Назад она возвращалась очень медленно, поглядывая то на крокодилов, окруживших ее, то в глубину мутных речных вод. Преодолев примерно три четверти расстояния до берега, Унда внезапно привстала и вонзила гарпун в одного из самых крупных крокодилов. Похоже, она обладала твердой рукой, да вдобавок еще знала, куда нужно бить. Гарпун вошел в защищенные костяными пластинками тело рептилии так же легко, словно это была нежная плоть медузы. Зато уж дальше начался настоящий цирк. Аттракцион под названием «Танец крокодила». Зелёная гадина, до этого сонная и малоподвижная, забилась в бешеном темпе, каждый раз изгибаясь даже не в дугу, а почти в кольцо. Унда, не выпускавшая из рук древка гарпуна, упала на дно лодки, а сама лодка запрыгала на поверхности реки, черпая воду то одним, то другим бортом. Хорошо хоть, что один из охранников не растерялся и, сорвав с седла моток верёвки, швырнул один конец унде, уже изнемогавшей в неравной борьбе. Та тоже доказал, что не лыком шита, и, поймав верёвку, завязал её вокруг древка гарпуна узлом, который и в Очине, и в Лимпопо, да и в других странах именуется коровьем. Не понимая, для чего это нужно, в кучер Кирилл и оба охранника совместными усилиями выволокли извивающегося крокодила на берег. Подоспевший Унда несколькими хорошими ударами весла успокоил его, а затем приказала. «Рэште! Рэште пузо!» Охранники неудоуменно переглянулись, однако перевернули беспомощную тушу на спину. Один наступил ногой на бледные трепещущие горло, а другой полоснул финкой по брюху, раздувшемуся до таких размеров, что казалось еще чуть-чуть, и оно лопнет само собой. Когда Лиличка увидела, чем это брюхо набито, она закрыла глаза и тихо присела на прибрежный песок. Воспитанный в строгости и божьем страхе Кирилл стал быстро-быстро креститься, Цыпф ощутил мучительный рвотный позыв. Хорошо хоть, что после завтрака прошло не меньше трёх часов. Даже видавшие виды охранники отшатнулись. Одна только унда с дотошностью прозектора ковырялась в чреве издохшего крокодила. «Это за комбе», – бормотала девушка. «А это должно быть Нтенге, сын Тамбуя. Только у него я видела такой шрам на бедре. Но вот это нога не его». И рука не его. Эй, человек в очках. Она в упор глянула на Цыпфа. Ты спрашивал, где наши воины? Здесь два с половиной воина. Остальные там. Она указала в сторону дремлющего крокодильского стада. Как же они так неосторожно? Лёва старательно отводил взгляд в сторону. Купались, что ли? Мы не купаемся, мы не умеем плавать. Их всех убили на том берегу, а воду бросили уже мертвыми. Из кармана своего сарафанчика Унда извлекла горсть пистолетных гильз.